Развивающий процессный контроль и двойные визиты. Светлана Иванова. Метод двойных визитов стойко ассоциируется с темой продаж, однако постараюсь показать вам, что этот подход можно использовать в любой деятельности. В обобщенном варианте назовем этот подход к развитию сотрудников процессным контролем. Начнем все-таки с двойных визитов, как наиболее яркого проявления данного метода развития персонала. Итак, давайте определимся с тем, что же такое двойные визиты. Нередко двойными визитами называют любое посещение клиента, при котором к нему приезжают одновременно руководитель и подчиненный. Действительно, двойными называются совместные визиты к клиенту руководителя и подчиненного, но при следующих условиях. Визит не связан с демонстрацией уважения к клиенту или с тем, что вопрос может быть решен только на уровне руководства. Визит является одновременно инструментом контроля технологичности работы представителя и развития его навыков и потенциала. Таким образом, мы можем сказать, что двойные визиты как инструмент развития персонала эффективны и целесообразны только в том случае, если мы или не вполне доверяем компетентности сотрудника, или стремимся улучшить какие-либо его навыки, либо модели поведения в сфере продаж или переговоров, или и то, и другое одновременно. Иными словами, вряд ли целесообразно считать двойными визитами посещения клиента вместе с теми сотрудниками, чему профессионализму мы вполне доверяем, чья лояльность не вызывает сомнений и чьи навыки продаж, переговоров нет необходимости улучшать. Имеется в виду не остановка развития сотрудника, а только уровень конкретных навыков и их выраженности. Подводные камни двойных визитов Впечатление клиента Реально цель двойного визита — это контроль и развитие сотрудника. Однако клиент может воспринять двойной визит как подтверждение факта, что руководство не доверяет представителю, что, как вы сами понимаете, может негативно повлиять на отношение клиента к вашему сотруднику. Поэтому заранее надо подумать о том, как правильно преподнести клиенту этот двойной визит. Если вы полагаете, что клиент не знает вас в лицо и не узнает в ближайшее время о том, что вы руководитель, то можно сказать, что вы стажер, который набирается опыта. Если такое в силу каких-либо причин невозможно, то можно подать это как некую форму вежливости, особое отношение к клиенту. У нас есть правило, что периодически руководитель участвует в визите к клиентам, чтобы представиться им и познакомиться с каждым лично но основную работу ведет представитель, поэтому все деловые вопросы желательно решать именно с ним. Если речь идет о посещении региона, то можно сказать о том, что у вас как руководителя есть желание и возможность изучить специфику этого региона, так как сами вы находитесь в другом городе. Можно также сказать и о том, что в компании в целом принят контроль качества работы, поэтому всех клиентов вместе с представителями периодически посещают руководители. Вариантов много. Главное не создать впечатление, что именно этого представителя вы контролируете. Вывод клиента не доверяете. Или он нуждается в развитии наставничестве. Возможный вывод клиента, со мной работает недостаточно квалифицированный сотрудник. Еще один сложный вариант. Если руководитель сам раньше работал с этим клиентом. В таких случаях, по мнению многих, с кем я разговаривала, клиент неизбежно будет беседовать с руководителем, отодвигая представителя на второй план. Хорошо, если так, а то и вообще воспринимая как мебель. Поэтому стоит или заранее поговорить с клиентом об изменившейся ситуации и о том, что теперь с ним работает другой представитель или постараться избегать таких визитов. Одной из типичных ситуаций является попытка клиента все время говорить с главным. Кстати, скажу вам по собственному опыту, что это довольно распространенное в России явление, причем не только во время двойных визитов. Многократно сама сталкивалась с тем, что рядовой сотрудник познакомил клиента с условиями, рассказал о возможности сотрудничества, а клиент связывается с руководителем и пытается договориться с ним напрямую. В таких случаях все зависит от умения руководителя корректно, но твердо объяснить клиенту, что в организации определенным образом распределены зоны ответственности, и такого рода решения должны приниматься не руководителем, а представителем. Несколько раз я столкнулась с возражением клиента, вы же руководитель, значит, вы и можете решать у кого какие полномочия. Но если руководитель первым будет нарушать им же самим установленные правила, в компании не будет никакого порядка. Увлеченность руководителя. Представители одной компании, которые проходили у меня тренинг управления персоналом коммерческого отдела, рассказали о том, что их коммерческий директор, видимо, испытывает сильную ностальгию по прежней работе в отделе продаж и при двойных визитах увлекается, начинает брать на себя ведущую роль и сам решает все вопросы с клиентом. В результате, в сложных ситуациях, Клиенты связываются не с представителями, а напрямую с коммерческим директором. Помните, если вы наносите двойной визит, важно контролировать себя и не забывать о том, что это не ваши переговоры, а переговоры вашего подчиненного. Если вы будете вести их за него, то к нему не будет доверия и уважения со стороны клиентов, и он либо обидится, либо отстранится от них. Иногда меня спрашивают... Что делать, если я понимаю, что в данный момент я гораздо лучше смогу ответить на вопрос клиента, сделать презентацию и тому подобное, чем сделает это мой сотрудник? На это есть два ответа. Если вы действительно уверены, что это лучше, очень критично для бизнеса и взаимодействия с конкретным клиентом, то сделайте, но потом объясните подчиненному, почему вы взяли на себя его задачу и как он должен будет поступить в будущем. Если же вы видите, что особой необходимости в этом нет, то пусть представитель сделает так, как сумеет, а потом научите его делать это эффективнее и проконтролируйте устойчивость навыка. Ведь вы более опытны, возможно, вы были раньше лучшим продажником в компании, поэтому вполне естественно, что вы многое можете сделать эффективнее. Но если вы всегда будете делать за подчиненного, то он никогда не научится и вам всегда придется исправлять ситуацию за него. Уход от ответственности. Очень часто эта проблема вызвана тем, о чем мы сейчас говорили, излишним вмешательством руководителя. Если это так, то руководителю стоит задуматься и изменить свое поведение. Если нет, то необходимо провести анализ по методу «хочет-может». Если уход от ответственности во время визита связан с явной недостаточностью навыков, сотрудник объективно оценивает себя, понимает, что просто не может сделать хорошо и предоставляет возможность действовать руководителю. То его надо учить в формате или тренинга, или наставничества. Если же проблема в мотивации, ответственности, то стоит провести беседу с сотрудником, чтобы понять, насколько исправима эта ситуация и в зависимости от вывода, или прибегать к дополнительному стимулированию, или расставаться с этим человеком. Нераспределение ролей в ходе визита. Если вы не распределили свои роли заранее, это может привести к тому, что в какие-то моменты вы станете дублировать друг друга, может быть, даже перебивать, и такое случается, или наоборот, каждый будет ждать действий другого. Как анализировать и давать обратную связь? Важно, чтобы анализ двойного визита происходил как можно быстрее после его окончания. Довольно типичная ошибка сделать несколько двойных визитов подряд, а затем анализировать их все вместе. Как трудно догадаться, в такой ситуации впечатления от всех визитов смешаются, и как руководителю, так и сотруднику будет трудно проанализировать детали каждого визита. Краткий анализ надо делать сразу после визита, ведь практически всегда можно спланировать день так, чтобы между встречами были хотя бы 10-минутные паузы, когда можно пообщаться. Рассмотрим несколько моментов, которые помогут сделать анализ двойного визита более продуктивным. Во-первых, это возможно и даже необходимо, чтобы представитель сам, до оценки руководителя, сделал анализ своего визита. В этот момент – Стоит задать ему следующие вопросы. Понятно, что формулировки могут варьироваться, важен смысл. Что было сделано хорошо во время визита? Какое впечатление о визите, по-вашему, осталось у клиента? Какие цели вы ставили перед собой? Если цель ставил руководитель, то вопрос можно переформулировать. Какую вам поставили цель? Удалось ли вам добиться этой цели? В каком объеме? Удалось ли вам расположить к себе клиента? Какой, по-вашему, будет дальнейшая реакция клиента? Как вы планируете строить дальше взаимодействие с этим клиентом? Давайте вместе проанализируем этот визит. Перспективность работы с клиентом, категория клиента, стратегия взаимодействия и так далее. Это зависит от специфики бизнеса. Для анализа сложных ситуаций во время визита, вне зависимости, успешно или неуспешно они были решены, можно применить ПАРЛА – международную модель анализа поведения. Большинство большинстве компаний ее используют как модель проведения интервью. С моей точки зрения, ее не менее целесообразно приложить к анализу деятельности сотрудника в процессе наставничества коучинга. Давайте расшифруем эту аббревиатуру. p. проблем. Проблема – сложность. На этом этапе мы обсуждаем те сложные ситуации, которые возникли в ходе работы. Важно предельно точно обозначить как сами ситуации, так и то, почему мы считаем их сложными. A. Action. Действие Здесь мы рассматриваем, какие именно действия были предприняты сотрудникам для разрешения сложностей. R. Result. Результат. Каким результатом привели действия и почему? Л. Ланд. Урок. Какие выводы можно сделать из данной ситуации? Какие уроки преподала она нам? На этом этапе и сотрудник, и руководитель часто совершают одну и ту же ошибку. Кстати, эту же ошибку я часто наблюдаю, когда на тренинге участники анализируют ролевые игры. Они говорят только об ошибочных шагах и извлеченных из них уроках. Однако же стоит иметь в виду, что учиться можно и нужно не только на ошибках, но и на положительном опыте. Поэтому я очень рекомендую руководителям на этом этапе обязательно обращать внимание на удачные действия, решения, фиксировать их и делать инструментом на будущее. A. Applied. Появилось поведение. Вывод на будущее. Здесь мы обсуждаем два важных момента что изменится в поведении сотрудников в будущем и на какие ситуации можно распространить полученный опыт. Изменения в поведении, о которых мы договорились на этом этапе, очень важно отслеживать и оценивать в будущем, во время следующих двойных визитов. Если этих изменений нет, стоит вернуться к обсуждению, проанализировать причины и разработать план конкретных действий. Второй момент также очень важен на какие ситуации можно распространить полученный урок. Основной бедой многих наших сограждан является неумение или нежелание распространять полученный опыт на другие случаи, обобщать и создавать универсальные технологии и алгоритмы действий. Эта типичная ошибка приводит к тому, что человек постоянно наступает на одни и те же грабли. Сознательно приведу грубый бытовой пример. Человек дотронулся до языка пламени в костре Ему стало горячо, он делает вывод о том, что руку в костер совать не надо. Но в какой-то момент он видит уже не костер, а свечу и дотрагивается до пламени. На вопрос «Ведь ты уже обжигался?» он отвечает «Но ведь то был костер!» А то, что это и в том, и в другом случае огонь, многим в голову просто не приходит. Эй, applied. Модель Парла может использоваться и при анализе визита самим сотрудникам, И при обсуждении визита с руководителем. Рассмотрим примеры использования модели Парла. Первый. Сотрудник начал презентацию, не выявив потребности клиента. И проблем. Проблема сложность. Ты заметил, что клиент тебя не дослушал и сказал, что у него ограничено время. Эй, экшен действие. А как ты действовал? Пытался привести дополнительные аргументы. «Р» — результат, результат. В результате клиент отказался продолжать разговор. «Л» — ланд урок. А как ты считаешь, почему это произошло, ведь изначально он был очень положительно настроен? Ты рассказал ему все, что только можно. В какой момент времени ты заметил потерю интереса? Как ты думаешь, вся ли информация была интересна клиенту? Что можно было бы сделать, чтобы рассказать ему именно о том, что для него актуально? Вывод. Сначала надо было выявить потребности с помощью открытого вопроса. A. Applied. Появилось в поведении вывод на будущее. Какие выводы ты сделаешь на будущее? Прежде чем делать презентацию, надо выявить потребности клиента с помощью открытых вопросов. Давай договоримся, что при следующем визите мы обратим на это особое внимание. А до визита, оговариваем время, ты подойдешь ко мне, и мы обсудим, какие именно открытые вопросы ты будешь задавать клиенту. Второй. Сотрудник вступил в спор с клиентом. И. Проблем. Проблема, сложность. Клиент сразу стал выдвигать много возражений. Эй, экшен, действие. Как ты действовал? Сразу стал выдвигать свои аргументы, ведь клиент плохо разбирался в вопросе и был неправ. R. Result. Результат. Чему это привело? К спору. Остался ли клиент доволен, что ты доказал ему его неправоту? По-моему, нет. L. Ланд Урок. Какой вывод можно сделать? Использовать алгоритм работы с возражениями. «Надо ли тебе его повторить?» «Думаю, да, потому что стадия «согласись» мне не до конца понятна». «Эй, applied» появилось в поведении. Вывод на будущее. О чем мы договоримся на будущее? «Повторить стадию «согласись»» Здесь обязательно надо договориться о том, как именно он будет ее повторять и как мы определим, что она освоена, и применять ее, избегая вступать в спор с клиентом. Третий. Пример не из сферы продаж. Не очень опытный руководитель на совещании отдела категорично высказал свое мнение, в результате чего не получилось ни мозгового штурма, ни дискуссий, хотя именно с этой целью собирали совещание. На совещании присутствовал его непосредственный руководитель и обсудил с ним эту проблему, используя модель Парла. Пи – проблем. Проблема – сложность. В чем возникла сложность? Сотрудники сразу приняли высказанную точку зрения, дискуссии не получилось. «Эй, action действие». «Что ты делал в этой ситуации?» «Я побуждал их высказываться». «Р», «резалт», «результат». «А результат?» «Они еще раз подтвердили уже высказанную точку зрения». «Л», Лонд «урок». «Как ты думаешь, почему это получилось?» Могло ли на их поведение повлиять то, что ты сразу довольно категорично высказал свое мнение? Да. Вывод. Стоит высказываться последним. Эй, Applied. Появилось в поведении. Вывод на будущее. Как ты будешь в дальнейшем вести совещания, во время которых необходима дискуссия? Сначала дам высказаться всем, а только потом выскажу свое мнение. Конечно, это примеры. Для получения урока и вывода на будущее может потребоваться больше времени, вопросов и аргументов. Как поддерживать сотрудника в дальнейшем? После состоявшегося двойного визита необходимо составить четкий план дальнейших действий сотрудника и корректирующих и контролирующих действий со стороны руководителя. Такой план может включать. Дополнительное обучение, формат тренинга или наставничества, освоение конкретного набора действий, фраз, которые целесообразно применять, изменение или корректировка работы с конкретным клиентом, подготовка дополнительных инструментов продаж и их использование, экономическое обоснование, другой тип презентации и тому подобное, встреча с руководителем для оценки ситуации, Следующий визит с критериями изменения эффективности внедренных изменений. Очень важно, чтобы план действий был составлен в соответствии с форматом SMART, так как только при этом условии мы сможем контролировать и оценивать дальнейшие действия. Если визит прошел не вполне удачно, то важна поддержка руководителя и повышение планки, но не сразу, а постепенно. В ином случае мы можем столкнуться со снижением самооценки сотрудника. Уровень обобщения. В целом, данный подход, который мы можем назвать развивающим процессным контролем, актуален для любой ситуации, а не только для продаж. Давайте рассмотрим несколько примеров. Первый. Начинающий руководитель и одно из первых совещаний, которые он проводит. На совещании присутствует его руководитель. Напомню, что подчиненные не должны знать, что их руководителя контролирует. По итогам совещания происходит обсуждение. Все, о чем мы говорили раньше, включая модель Парла, сохраняет актуальность. Второй. Сотрудник впервые готовит важную презентацию. Перед тем, как ее проводить, руководитель применяет процессный контроль. Они выполняют предварительный прогон презентации. Третий. Операционист впервые готовит для клиента определенный документ. Его руководитель внимательно следит за выполнением. Четвертый. Не очень опытный тренер проводит тренинг, а его руководитель или наставник присутствует во время тренинга. Список можно продолжать до бесконечности. Главное, что развивающий процессный контроль позволяет нам увидеть сильные стороны сотрудника в работе и его зоны развития и определить путь дальнейшего развития нужных навыков.